Валерий Шмаев Миры Артема Каменистова Стикс Лучник 2 Квас Глава 1 Квас проснулся перед закатом и понял, что выспался Окружающий его мир тут же раскрасил его существование яркими красками, звуками и запахами. Слух сразу же наполнился свистом ветра в лестничных пролетах, шелестом пластикового пакета, зацепившегося за ржавую арматуру, торчащую из несущей стены на третьем этаже, задорное чириканье воробьев и воркование голубей. Нет, всё это он слышал и во сне, но как-то приглушенно, отстраненно. Ненавязчиво, что ли? После трансформации из человека в квазы все его органы чувств претерпели изменения. Кваз стал лучше и дальше видеть, в том числе и в темноте. Стал чувствовать не только различные запахи, но и их оттенки. Значительно лучше слышать. У него улучшилось осязание. И в первую очередь он чуть ли не спинным мозгом стал ощущать направленный на него взгляд. Иногда это было хорошо, иногда не очень. К примеру, трупную вонь, забивающую его обоняние, Квас чувствовал даже слишком хорошо, но, к счастью, ему удавалось приглушать этот мерзкий запах, ровно как он привык не замечать валяющиеся везде, куда доставал его взгляд человеческие кости и полчища мух, облеплявшие их. Так привычно квас проверил округу, но хозяев мира по имени Стикс не обнаружил. Правда, низших неимунных можно было не ждать. Вчера утром он подловил Рубера, не весть каким образом забравшегося в этот отдаленный район, и низшие зараженные предпочитали обходить это место стороной. А высшим делать здесь было абсолютно нечего. Для них в этом переплетении гаражей, магазинов непонятного назначения и недостроенных зданий просто не было необходимого количества еды. Квас перевернулся на спину и с наслаждением потянулся всем своим почти двух половиной метровым телом, вытягивая длинные мощные ноги. Когда-то его рост был всего 1 метр 69 сантиметров, а вес не дотягивал до 75 килограммов. Правда, тогда он еще был человеком. Это было так давно. Иногда Квазу казалось, что уже прошла целая вечность, а на самом деле промелькнуло всего чуть более полутора лет. Тогда он иногда называл сам себя Платоном Гордеевым. Теперь только лучником и иногда, в шутку, Квазом. Впрочем неизменным друзьям и помощникам лучника, генномодифицированным рысям, тигру и шуши, выросшим под небом Стикса до невероятных для обычных грысей размеров, было абсолютно все равно, как выглядит их друг и хозяин. Главное, что он жив и здоров. И здорово, что они вместе бродят по такому потрясающе интересному миру под названием Стикс. Полежав еще несколько мгновений, квас встал на ноги. Шуша, лежавшая рядом и всю ночь прикрывавшая его спину, лишь лениво приоткрыла глаза. Суетиться смысла не имела. Надо будет, встанет или стремительно выпрыгнет и вцепится врагу в глотку. А пока можно полежать еще. Тигр, лучник почувствовал его, едва проснувшись, лежал на краю крыши у невысокого кирпичного поребрика, и обозревала окрестности Квас получил от него необходимые сведения, как только проснулся. Впрочем, информация касалась пока только окружающей их обстановки. Симбионтная связь Платона с Грысями за прошедшие месяцы тоже претерпела значительные изменения, и лучник не только видел, что видят его помощники, но и слышал и чувствовал так и то же, что и они и не только это ко всему прочему добавились еще несколько весьма необычных умений вряд ли можно назвать их дарами. а все гость собака страшная столько времени в себе держал экспериментатор долбаный чтоб ему пусто было опрометчиво принятые платоном и грысями в самом начале своей жизни под небом Стикса а рад жемчужины сработали коварно Грыси были геномодифицированными животными, и для их создания использовались кровь и биоплазма Платона, но ведь сам Платон был человеком. Правда, к сожалению, к тому времени не совсем здоровым, вернее, едва державшимся на белом свете. Какие препараты намешали имперские медики, чтобы Платон продолжил свое земное существование, теперь уже не узнаешь. Но может быть поэтому все дары улья, которые получают платом с грысями, развиваются и переплетаются друг с другом. Происходит это настолько коварно, что тот же гость со своими приятелями-знахарями в то время, когда изучали организм лучника, свернули все свои высокоинтеллектуальные мозги. Кроме этого, грыси сразу после принятия ими Раджемчуга стали превращаться в квазов. Но так как их организмы были изначально изменены имперскими генетиками, то эти их изменения проходили крайне медленно и абсолютно непредсказуемо. Этим и обуславливался чрезмерный рост больших кошек в первые месяцы их жизни в убежище. К тому же гость, практически сразу увидев изменения агрессий принялся ставить на них свои эксперименты. При этом лучнику об этом он тогда ничего не сказал, Перед своим пленением Бандейрона, знахарь, которого тогда звали Угрюмым, несколько лет целенаправленно занимался изучением трансформации квазов. Да и учили его два повернутых на этой теме знахаря. Те самые два умельца, у которых мозги сейчас сворачиваются в невероятные фигуры при одном появлении лучника с грысями. В то же время гость, попавший в столь необычное убежище, с удивлением обнаружил, что две большие рыси, подвергнутые генетической трансформации еще в своем мире, после принятия Раджемчуга начали видоизменяться. Но происходило это крайне необычно. Трансформация в квазов у Грысии не завершилась, и они подвисли где-то посередине обычных структурных изменений. Возможно, это произошло из-за того, что изначально все они находились в удивительно медленном кластере, а может, по какой-то другой причине. Но данный факт остается непреложным. Трансформация агрессии в полноценных квазов затормозилась, достигнув определенного уровня. Этот необычный для мира истикса феномен заинтересовал гостя, и ему удалось вмешаться в процесс трансформации. Поэтому весь потенциал изменений у тигра с шушей был направлен знахрем на рост и увеличение костной и мышечной структуры тел больших кошек и их странную телепатическую связь с лучником, а не на изменение волосяного покрова, и их общего внешнего вида. Платон потом прикидывал с гостем, что да как, но чтобы понять, что на самом деле произошло с грысями, надо было проводить полноценные исследования в неслабом научно-исследовательском институте с сотнями квалифицированных специалистов, а не пользоваться услугами знахаря-самоучки. Было похоже, что грыси начали меняться благодаря заложенной в мире Платона программе, А кровь самого Платона сработала как катализатор, цементировавший развитие их общих даров. При этом и Грысь, и лучники и все остальные живущие в убежище люди поразительно быстро усваивали и принимаемый жемчуг, и раствор гороха, и, соответственно, очень быстро развивали полученные дары. Именно поэтому во время нахождения в убежище гость был таким загруженным, он не понимал и половины того, что происходило с его подопечными, количество которых увеличивалось с каждым прожитым под небом стиксом месяцем. Впрочем, быть квазами грысям нравилось, а максимально развитые отрядным знахарям дары приводили их в восторг. В свою очередь лучник стал квазом после принятия второй раджи-мчужины и в экстремальной ситуации, что спровоцировало резкое изменение тогда еще человеческого тела. Гость, конечно же, успел поводить своими умелыми руками над умотанной тушкой лучника, но ему удалось достичь только косметических изменений. Все остальное за него с его подопечными сделал мир Улья. При этом Улей опять поиздевался над очередным подопытным. Всю свою прошлую жизнь Платон Гордеев пытался вырасти, так как в среде своих сверстников он был самым низкорослым. Этот небольшой рост был детским комплексом будущего пластуна, и Платон предпринимал немыслимые усилия, чтобы хоть как-то изменить текущее положение вещей. Но мечты эти так и остались мечтами. Лучник стал квазом исключительно по собственной глупости и самоуверенности. Он попросту переоценил свои возможности. Надорвавшись и теряя контроль над ситуацией, он принял раджемчуг, чтобы восполнить свои силы, и, по словам гостя, просто-напросто изменился согласно своему желанию. Трансформация произошла достаточно стремительно, а к знахарю Платон попал по истечении некоторого количества времени, поэтому теперь лучник напоминал лотерейщика-переростка с почти человеческим лицом и громадными лопатами ладоней. Впечатление портили лишь клыки, не совсем помещавшиеся во рту, да лысая, как коленка-черепушка впрочем, вечно прикрытая балаклавой или банданой. В то же время состояние кваза лучника пока устраивало. Вернее, он принял этот удар судьбы несколько философски. У него открылись огромное количество возможностей и умений, недоступных человеку, и в первую очередь, невообразимые для обычных людей мощи сила. Собственно говоря, это обычные свойства квазов, Но у Лучника они были усилены дарами, появившимися у него еще тогда, когда он был человеком, что вместе с остальными, прокачанными умелым знахрем умениями, давало ему невероятные преимущества перед людьми и позволяло решать задачи, подобные намеченным на самое ближайшее время. Задачу Лучник поставил себе крайне необычную практически невыполнимую для обычных рейдеров и организованных групп трейсеров. Квас собрался пробраться к аэропорту, располагающемуся совсем недалеко от областного центра. Самих целей в гигантской воздушной гавани было несколько. Во-первых, сам аэропорт, на который эпизодически прилетал усиленный иностранной техникой батальон морской пехоты. Командир этого батальона с остатками его подразделения в свое время спас отряд лучника. Иногда этот командир умудрялся прорваться с аэродрома, иногда нет в разные перезагрузки по-своему. Бывало, комбат никуда не рвался, и, оставшись со всей своей техникой и иммунными подчиненными в подземных бункерах и ангарах около аэропорта, погибал от живцового голодания. Во-вторых, лучника интересовали склады, что находились в этих самых ангарах. Там хранилась всякое всячино, От продуктов до шмоток подлежащих растаможки и самой разнообразной аэродромной техники, но в первую очередь там хранились полтора десятка легких двухместных вертолетов типа A600 и нескольких легких многоцелевых вертолетов бал 429. Дело в том, что двухместные вертолеты А600 Т использовали в качестве топлива обычный 92 бензин и их можно было собрать и разобрать в кустарных условиях. А Белл-429 и их аналоги во всех мирах использовались как медицинские эвакуационные машины и легко брали на борт семерых пассажиров. В мире Улья это была крайне необходимая, но также крайне редко встречающаяся техника. И именно на эту технику нацелилась команда лучника, получившая заказ на ее доставку в Колизей. И, наконец, в-третьих, Было бы интересно пошариться по подземному правительственному бункеру, находящемуся под одним из вышеупомянутых ангаров. По словам Боцмана, именно этот правительственный бункер должен был защищать тот самый отдельный батальон морской пехоты, вызванный хитро вырожденным чиновником аж флота. По некоторым сведениям, в бункере, помимо остальных плюшек, присущих зажравшимся чиновникам, находились карты всех правительственных подземных объектов данного кластера то есть всех подземных объектов государственного значения огромного областного города. Именно поэтому вот уже вторые сутки небольшая группа лучников пряталась на четвертом этаже недостроенного торгового центра на границе двух кластеров. Кроме самого лучника и грыси, в группе была Карин, Эльва, Сенсей, Шериф, Стрелок, Боцман, Тайра, Светлая и новый боец их отряда Нор. Самый молодой и, как оказалось, самый ценный человек в этой группе. Оказалось, что у Норда открылся очень сильный дар скрыто, но не индивидуальный, как у лучника и тигра Шуши. Норд спустя всего несколько недель мог накрыть скрытым около двух десятков человек на несколько часов. Дар открылся неожиданно и в экстремальной ситуации, и чуть было не убил Норда, но теперь им... Практически все время занималось светлое, и норт развивался с удивлявшей всех знахарей скоростью. Хозяева центра расположили свой, теперь уже вечный, недострой на оживленной трассе совсем недалеко от дороги, ведущей в областной центр, но не рядом с жилыми кварталами, а на краю промышленного района. Место было удобно еще и тем, что при желании на крышу здания можно было посадить вертолет. Ну или вертолеты. Это как у группы «Лучника» пойдет. Со своей точки «Лучник» видел небольшой заводик по производству пластиковых окон и дверей, несколько гаражных комплексов, шесть автосервисов, шинномонтажный комплекс, здоровенный продуктовый склад с притулившейся к нему стоянкой большегрузных фур и пару двухэтажных магазинов со всякой всячиной, а в основном с автозапчастями. Дальше были еще склады и гаражные комплексы, поток таких же небольших заводов, затем больничный комплекс с примыкавшим к нему неухоженным парком, и только потом начинались городские кварталы. Перезагрузка этого кластера произошла ночью, и людей в ближайшие округи попало в улей совсем немного, чего не сказать про жилые кварталы города-спутника огромного областного центра. Людей в нём проживало, наверное, 1600 или немногим больше, и к его перезагрузке на границе кластера собиралось не количество ста неиммунных. Группе лучника повезло. Впрочем, это, наверное, все же опыт в использовании даров, и необычное везение. Используя скрыт Норда, они дождались перезагрузки и заскочили в город перед основной волной неиммунных. Затем вышли и скрыто... И не обращая внимания на изумленные возгласы редких прохожих, несмотря на столь поздний час гуляющих по слабо освещенным улицам прежде спокойного города, добежали до городского парка. Пробежавшись по неухоженным и абсолютно пустым аллеям, они добрались до больничного комплекса, примыкающего к парку, а потом и до этой, разведанной ранее, точки. Что происходило в это время в самом городе? Лучнику представлять не хотелось. Он видел такое неоднократно. Можно было бы, конечно, подергаться и попробовать вытащить кого-нибудь из иммунных свежаков, которых десятками сжирали неиммунные в обреченном городе. Но больше такой глупости лучник никогда себе сделать не позволит. Хватит ему одного раза. Слишком дорого миссия спасения в свое время обошлась лично ему. Да и бессмысленно все это. Сегодня лучнику нужно было совершенно в другую сторону, в самый центр громадного обреченного города, а дойти туда и, главное, вернуться обратно могли только он с грысями. Никто из его отряда больше на такое способен не был. Перезагрузка самого областного центра должна была произойти только через несколько часов. И квас, справив естественные надобности двумя этажами ниже, и, прихлебывая оригинальный живец имени отрядного знахаря, вернулся обратно к своим импровизированной лёжке, разлёгся во весь свой немаленький рост и погрузился в воспоминания.